Встречи. Утром пошел вместе с Мишкой в школу. Хотелось, чтобы все увидели меня вернувшимся и не бросившим пацана, поговорить с директором и классной руководительницей. Мишке тоже этого хотелось, но чтобы мы поехали на крутой машине. Однако гордый и довольный шел рядом, здоровался со всеми знакомыми и с вызовом поглядывал по сторонам. Директор школы обрадовался моему появлению, а, увидев на столе бутылку дорогого коньяка, выглянул за дверь и бросил секретарше. — Меня нет! — и запер дверь изнутри. — Рад вашему возвращению! — Надолго? — обратился ко мне, доставая фужер из шкафа. — Думаю, навсегда пожал плечами. Миша проблемы не создавал, а про ваш отъезд отмалчивался. — Сами понимаете, мы должны отслеживать подростка с тяжелым семейным положением, и материально необеспеченных, но он ведет себя прилично, учится хорошо и обеспечен лучше многих имеющих обоих родителей, поэтому мы не поднимали вопроса в раное с обея его дополнительной поддержки. Покачал в руке, погрел бокал как настоящий гурман и сделал глоток. Замечательный напиток, оценил слух. Все равно хорошо, что вы вернулись, продолжил. Решили, чем будете заниматься? — У нас много разных слухов ходило про ваши проблемы, — подобрал слово. — Но раз вы здесь, значит, все обошлось, не хотите поработать в школе, например, учителем ОБЖ? — Правда, зарплата у нас не очень высокая. — Но можно поднять на кружках патриотической направленности или физической подготовки. — Слышал, что вы занимаетесь спортом с подростками, — неожиданно предложил. — Еще не думал, — опешил от предложения, — — Но разве меня допустят к работе с детьми? — высказал сомнение. — Сами говорите, слухи ходили разные. — Конечно, трудности будут. Перестраховщиков хватает. — Но решить можно будет, — заверил. Нынешним подросткам не хватает настоящих живых героев, на которых можно равняться. Старые герои стали неактуальны, а их подвиги постоянно подвергают сомнениям. Остаются герои голливудских и современных боевиков коммерсанты, рыночные ракетиры и бандиты. А это не те, с которых стоит брать пример. Кого мы вырастим и воспитаем?» — воскликнул в сердцах. Видимо, наболело у мужика на душе. «А вы можете находить общий язык с подростками. Имеете среди них авторитет. Даже не стараясь его приобретать. На публике держитесь уверенно, рассказывайте интересно. У нас не забыли про ваше выступление тогда, накануне праздника Победы». Вспомнил свое выступление в актовом зале школы перед старшеклассниками. Для них это было очередное, рутинное, для галочки скучное мероприятие. Были выступающие от школы, военкомата, РАНО и других организаций, которые зачитывали свои доклады по бумажке под неумолкаемый шум зала. Когда предоставили слово мне, затихли. Даже звон медали на кителе услышал, пока шел к трибуне. Дети слушали внимательно, что даже удивило меня, когда рассказывал про учебу в военном училище, службу на Дальнем Востоке и в Афганистане. Иногда выступление прерывалось смехом на мои шутки, оригинальные отговорки, намеки или вопросы заинтересованных школьников и школьниц. Девчонки, не стесняясь учителей, задавали довольно скользкие или интимные вопросы. Гордый Мишка сидел в первом ряду, и с приватсходством поглядывал по сторонам. После мероприятия меня окружила толпа и пытала вопросами, которые не решились или не успели задать на собрании. Можете и в дальнейшем рассчитывать на меня. Насчет работы подумаю, хотя предпочитаю работать с техникой, а не с людьми, тем более с подростками. Пообещал, прикинув, сколько Мишка еще учится в этой школе. Хорошо, легко хлопнул ладонью по столу директор, завершая разговор. — Вы, вероятно, хотели еще встретиться с Алевтиной Ивановной? Скоро будет перемена. — Это хорошо, что вы вернулись, — Мишкина классная руководительница не скрывала своей радости при встрече. — С Мишей проблем нет, учится хорошо, не хулиганит, как прежде, и появилась цель в жизни, — взглянула в лицо. Но четырнадцать лет, переходной возраст, требующий внимания взрослых за подростком и особого отношения, если честно... — Но ваш Олег с его отношением к жизни у меня не вызывает доверия. — Вы заблуждаетесь. Это маска, а так на него вполне можно положиться, — улыбнулся, пытаясь смягчить слова. — Но я больше не собираюсь уезжать далеко и надолго. — Примите, пожалуйста, от меня подарок за вашу заботу о подростке. Протянул косметический набор, состоящий из восьми предметов, в которых опознал только фен, маленькую машинку для бритья, даже боюсь предположить чего. — И Это мне? — растерялась учительница и отступила на шаг, прижав руки к груди и не сводя глаз с прозрачной пластиковой крышки, под которой виднелись многочисленные розовые электроприборы. — Вам, вам. Берите. Спасибо за мишку, а мне надо идти. До свидания. Чуть ли не насильно толкнул набор бурге в руки и пошел прочь, стараясь не хромать. Опять вспомнил о врачах, болях в животе и в ноге. Следующим кого я хотел навестить и для кого сегодня приготовил последний подарок Шамраев. Хотелось от информированного человека узнать о всех событиях, произошедших в моё отсутствие, несмотря на его профессиональную скрытность. А, беглец, вернулся, здорово! Начальник милиции в звании подполковника вышел за солидного стола и встретил меня посередине кабинета с протянутой рукой. «Поздравляю — Поздравляю! — обвел глазами просторный кабинет, оббитый светлыми панелями под дерево, и демонстративно покосился на его милицейские погоны. «Спасибо — Спасибо! — горько усмехнулся и упрекнул. — Благодаря тебе! — Разве служа в милиции не стремятся делать карьеру? — удивился, скрывая усмешку. — И при чем здесь я? — В наше время полковнича должность начальника районной милиции — это не служба, а политика, приспособленчество. «И сплошная головная боль. Присаживайся», — указал на стул и занял свое кресло. «Это формально милиция не подчиняется местной власти, а реально полностью зависит от нее. Из МВД поступают деньги только на денежное содержание, да и те задерживают. А на остальное?» — махнул рукой. «Доставай и крутись, как хочешь. Где это видно, чтобы на автомобиль ГАИ на смену выделяли всего пять литров бензина?» На дежурной у вас на сутки 10 литров. Только на прогрев машины уйдет весь бензин. А как выезжать на происшествия и раскрытие преступлений? Вот и приходится в администрации, предприятиях и организациях города постоянно выпрашивать деньги на бензин, запчасти, ремонт и поощрение сотрудников. В неведомственной охрана хоть сама зарабатывает на договорах, а сотрудники медвотрезвителя уже несколько лет новую форму не получали. В обносках ходят. Приходится улыбаться и поддерживать дружеские отношения с некоторыми, с которыми раньше по одной улице постеснялся бы пройти и руку не подал. А нервов истрепал за несколько месяцев больше, чем за время работы в должности заместителя. Выплеснул на меня и потянулся к зазвонившему телефону. «Слушаю, Шамраев». Достал из сумки и выставил на стол очередную бутылку коньяка. Подполковник кивнул головой, поблагодарил и убрал ее в стол. Положив трубку, задумался о чем-то, а затем вспомнил про меня. — Ты почему не сказал, что у тебя есть такая поддержка наверху? Даже комиссию из МВД организовали. УВД напугали и здесь все прошерстили. Если считал себя невиновным и имея такую защиту, зачем скрывался? — А то вы не знаете, что произошло, взорвался с возмущением. — Я не хотел ни с кем конфликтовать, только надеялся, что преступник понесет заслуженное наказание, ведь все знали, кто настоящий виновник, но боялись связываться с зарвавшимся от безнаказанности сынком и его папашей. — Потом, когда убили этого беспредельщика, в вашей же милиции попытались обвинить в этом меня, — упрекнул. — По вашему совету уехал в деревню, — он напомнил. — Ну и там бандюки нашли, стрельбу подняли. Что мне нужно было делать? Искать оружие и защищаться? Заметил, что Шамраев смущен и растерян. Вы тоже считаете меня виновником смерти младшего Гулуева? Спросил с подозрением. Если бы был уверен в твоей вине, то у нас был бы другой разговор. Я не имею права довольствоваться подозрениями или эмоциями, принимать чью-то сторону, а должен беспристрастно руководствоваться за законом и я не допустил беззаказния в отношении тебя. Нашли бы доказательства — сел бы, — признался. Я не от закона скрывался, а про комиссию не подозревал. Узнал только вчера, когда вернулся, а также о пожаре в доме Гулуева и про избиение его старшего сына. Или и в этом можно подозревать меня? Вгляделся в непроницаемое лицо начальника милиции, занявшего непонятную позицию. — Не знаю, — в сомнении покачал тот головой. — Что за работа всех подозревать? — мысленно возмутился. — Кстати, Корсаков, тот старший опер, с которым тебе довелось общаться на первом допросе, застрелился, — огорошил. — Тоже я виноват, — изумился. Не отвечая на глупый вопрос, сообщил. Комиссия что-то накопала. Обиженные на сотрудников и пострадавшие граждане потоком валили давать показания и жаловаться, — Корсакова и некоторых других временно отстранили от работы на период проверки. Наверное, он боялся срока или увольнения из милиции. Напился дома и сунул ствол охотничьего ружья в рот. Хорошо еще, что он числился в отпуске. И для самоубийства использовал не служебное оружие. А то я не сидел бы в этом кресле. — Сам виноват, — равнодушно констатировал я. Шамраев удивленно уставился на меня. Привык безнаказанности, пользуясь властью, вот и измывался над подозреваемыми. Меня ведь даже не попытался опросить, где был, что делал во время преступления. А надев наручники, сразу попытался выбить признание. А если бы на моем месте был кто-то неподготовленный? Думаю, для него это был обычный принцип работы. Вот и испугался ответственности. Срока или мести от пострадавших, когда лишится погон, предположил. — Наверняка многие знали, как он работает, но не останавливали закона. упрекнул бывшего прямого начальника покойного. — Наверное, заслужили, — предположил. — Ведь не всех же наказали. — Значит, можно работать, не нарушая закон? Бывший начальник милиции даже пошел на повышение. — И вы тоже, — заметил. — Чем думаешь заниматься? — сменил он неприятную тему разговора. — Вернешься на хлебокомбинат? — После смерти директора там черт знает, что творится. — — Не могут подобрать нормального директора. Уже сменилось несколько, а становится только хуже. Все идет к банкротству. — Шахтарин умер? — опешил я. — А ты не знал? — в свою очередь удивился Шамраев. — Может, возьмешься за это дело? — Думаю, у тебя получится. Коллектив, знаешь, авторитет есть. Люди не должны тебя забыть. А с производством тебе там помогут оставшиеся профессионалы. «Главный инженер, главный технолог, руководство города не хочет терять предприятие, которое может работать стабильно, приносить доход, платить налоги и снабжать своей продукцией по нормальной цене городские учреждения, находящиеся на балансе администрации. Если согласишься, то тебя, несомненно, поддержит младший шахтарин, и я слово замолвлю. Не думал еще» пожал плечами. Встречу Новый год и решу, пообещал. Кто сейчас руководит городом? Временно исполняет обязанности Корякина Анатолий Васильевич, бывший начальник СПМК, сообщил и отвел взгляд. Подумаю, повторил обещание. Ладно, если что, обращайся. Только прошу, не в связи с подозрениями тебя в убийстве. Хватит нам потрясений. Если считаешь, что сотрудники не дорабатывают, как тогда то приходи, будем вместе думать. За коньяк спасибо. Я не пью, а для интересов отдела пригодится. Пояснил, почему не открыл бутылку и не принял со мной дозу за встречу так, как директор школы. Вышел из здания, испытывая противоречивые чувства. Похоже, что Шамраев не рад своей карьере и моему появлению. По-прежнему подозревает меня в убийстве, но доказать не может. Дело-то наверняка не закрыто. Появись доказательства против меня, посадил бы с удовольствием и вздохнул бы мент спокойно. Обращаться к нему за помощью больше не следует, хотя жизнь покажет. А я рассчитывал выпросить место для стоянки своего Ниссана на территории гаража для служебных машин милиции, так недалеко от дома и отдел работает круглосуточно. Вот еще одна проблема на мою голову. Была шестерка и не переживал особо за сохранность. А дорогой импортный внедорожник не станет оставлять постоянно во дворе. Надо посоветоваться со знающим человеком. Кто у меня самый знающий? — подумал про себя. — Что, у богатых свои проблемы? — съязвил Олег. — Какой я молодец! Нет ничего, и голова не болит. Где-то в районе рынка организовали платную штрафплощадку для арестованных машин. И там же можно ставить обычную технику под охрану. Далековато от нас, но сам знаешь. Подальше поставишь, поближе возьмешь. Расценок не знаю, мне не интересно. Доверенную машину разбили злодеи-родственники. Съедешь со мной, — поинтересовался. — Вот еще. Ты ведь пожмотничаешь за услугу бутылкой рассчитаться. Я лучше здесь свободу отмечу потянулся и достал из-за спинки дивана начатую бутылку водки. Чего? Могу я расслабиться? — Теперь отвечать не закова, возразил на мой недовольный взгляд. — Придет мелкий из школы, с ним съездишь. Он с тобой готов хоть на край света, — отметил с ревностью. — В деревню к старикам не собираешься? — перевел тему разговора, спасаясь от справедливых упреков. — Новый год здесь встретим и съездим на зимних школьных каникулах, навестим. Надеюсь, к тому времени контейнер с подарками поступит. — Тебе опять костюм готовить на новогодний бал маскарад? — скривился Олег, глядя на Мишку за ужином. — Зачем? Что я маленький? — Все пацаны собираются идти в том, что обычно носят, — ответил четырнадцатилетний подросток. На мой недоуменный взгляд друг пояснил. В прошлом году всем нашим когалам собирали пирата, — кивнул на Мишку, — на новогодний вечер. Дмитриевич оружие выстрогал сабли и пистоли. — Я твою старую тельняшку пожертвовал. Тётя Маша костюм строчила, Любка из старой женской шляпки Мишкиной бабушки треуголку мастерила. — А ты чем занимался? — поинтересовался Ехидна. — Ты же сам знаешь, что труднее всего все организовать и руководить. Таможи я создавал единый образ пирата и давал окончательную оценку. Где вы праздновали? Задумался, где ставить елку для детей и накрывать стол в этом году. Довелось встретить бывшего своего противника Сергеича. Никогда не видел огромного по габаритам мужика, старающегося прикинуться незаметным и прошмыгнуть мимо меня по лестнице, не встречаясь взглядом, но при этом косясь на мои ноги и руки. Поглядел след бугаю, вырвавшемуся на улицу из подъезда, с облегчением выдохнувшего и расправившего плечи, хмыкнул насмешливо и пошел к двери квартиры друга. — Чего Сергейчик у тебя делал? — приступил к допросу. — Долги отдавал, — ответил он с удивлением. — Им, наконец, зарплату на заводе выдали накануне праздника. — Кстати, я, наконец, определил признак, по которому можно отличить пьяницу от алкоголика, — заявил с восторгом. — Алкаш похмеляется? — попытался отгадать. — Мимо! — отмахнулся. — Выпивает каждый день? — продолжил гадать. — Это и трезвенник делает, который ради здоровья пропускает стопку за ужином, — отверг специалист. — Болеет с перепоя? — выдал еще вариант. — Так бывало, моя Любка и баба Тоня стаканчик утро пропускали, — вспомнил. — Чтобы восстановить жизнедеятельность организма, пока мы с Митричем пытались головы от подушек оторвать. «Пьет все спиртосодержащее?» Самого заинтересовало получившаяся викторина. «Нет!» — заулыбался довольный друг. «Сдавайся, все равно не догадаешься!» — предложил. Я промолчал, а он, посчитав это за сдачу, торжественно объявил. «Алкаш долги не отдает. Пьяница всегда думает о будущем. Вдруг снова придется занимать на бутылку? Ты мне никогда не отдавал!» — возмутился я. — А ты мне в долг не давал, только угощал, — опроверг. Я бы тоже тебя угощал, если бы ты пил. — А если не помнит пьяница, у кого занимал накануне? — нашелся я. — Это не считается, — немного подумав и вспомнив тебя, отверг вариант. Можно напомнить и получить долг. — Какая разница, пьяница или алкоголик? — Оба думают только о себе, а не о близких. Отмахнулся, решив прервать высокоинтеллектуальный спор. — Не всем дано думать о других и спасать человечество. Пьяница тоже достоин своего кусочка счастья, — возразил Олег. — При чем здесь человечество? — Разве твои Любаши с не нуждается в твоей поддержке и заботе? Любка надрывается на работе, стараясь всем обеспечить твою дочь, и за тобой успевает следить, чтобы совсем не оголодал и не зарос грязью. Ее старики тоже горбатятся на огороде, чтобы было чего вам поесть. — упрекнул нетрезвого философа. — Это не я виноват, что всем приходится не жить, а выживать. Буркнул, не глядя на меня. — Ладно, оставим этот бесполезный спор, — сдался я. — Ты чего подаришь на праздник своим? — сменил тему к облегчению обоих. — На какие шиши? — Деньги отдал. Любка сама разберется, что им надо. — Понятно, — задумался я. — Жене подаришь, — замялся, — кухонный комбайн, — Сейчас по конверсии некоторые оборонные предприятия всякие приборы гражданского назначения выпускают. А дочки куклу Барби, слышал, продают такие. Дети в восторге. Завтра пойдем купим, а заодно и елку. Представляешь? Научно-производственное объединение «Энергия», выпускавшее космические корабли «Буран», сейчас штампуют кухонные комбайны. — Тебя, Левтина Ивановна, приглашает на наш новогодний вечер, — блестя глазами заявил Мишка накануне торжества. — Чего мне там делать, — задумался. — Стоять в толпе родителей и высматривать свое чадо, любуясь им со стороны? Потанцевать пару танцев с учительницей, вызвав любопытство со стороны ее коллег, старшеклассниц и родителей? Праздник получился веселым и плодотворным. Гуляли на квартире Олега и Мишки... Люба привела своих двух подруг, тоже матери-одиночек, и в сбалочные детворы оказался полный дом. Сходили вечером на общегородскую елку, покатали детей на лошадках, на горках, потолкались в нетрезвой толпе, поели шашлыков и послушали концерт на центральной площади. Вблизи городская елка представляла жалкое зрелище, ободранный ствол, поломанные ветви, Видимо, равнодушные рабочие срубили лесную красавицу, потом тащили ее волоком до трейлера, а, установив символ Нового года на положенном месте на центральной площади, попытались придать еле приемлемый вид и украсить, но вблизи были видны все недостатки и жалкие украшения. Почему-то раньше никогда не обращал на это внимания, поймал себя на мысли. Встретили Новый год? А утром проснулся в постели с одной из мам одиночек, потом сводили детей на общий городской детский утренник и стали собираться в деревню.